Глава пятая. Уже будучи в карете, я вспомнила про зелье и амулет. Проглотила залпом одну из склянок и поморщилась. Зелье на вкус было просто отвратительным. Но в моем случае оно того стоило. Амулет, к счастью, не выглядел чем-то инородным, а был вполне себе маленьким. Маленький прозрачный камешек, похожий на слезинку, Висел на серебряной цепочке, а когда я надела его на шею, аккуратно лег в ложбинку на груди, скрывшись под лифом платья. Я откинулась на спинку неудобной лавки и прикрыла глаза. Вот момент, когда истинные эмоции взяли верх. Внутри я вся дрожала от нервного напряжения, а еще глубже меня сковывал страх. А что, если он меня все равно найдет? Мне не жить в таком случае. Карета мирно покачивалась, унося меня в неизвестном направлении, а меня стало клонить в сон. Бодрости покачивания кареты не способствовали, поэтому я, решив, что Макс не отправил бы меня с кем попало, устроилась поудобней и задремала. Снилось что-то невразумительное, тревожное, будто я бегу по лесу. Вокруг снег, а за мной гонятся тени, посланные моим мужем. Я пробираюсь сквозь сугробы, тону в них по самую поясницу и снова бегу. Я практически наиву ощущала колючий мороз и ветки, бьющие меня по лицу. И вот уже выход из лес. Я оборачиваюсь посмотреть, не догоняют ли меня и со всей силы врезаюсь в чью-то твердую грудь. Мужчина обнимает меня за плечи и прижимает к себе, но я начинаю биться в истерике, пытаясь выбраться. Просыпаюсь я с криком на устах и в ледяном поту. Оказывается, кошмар уложил меня на лавочку. Поднимаюсь полностью и сажусь прямо, пытаясь восстановить дыхание. Но тут дверца кареты открывается, и Сокор, подавая мне руку, говорит. «Миледи, прибыли на ночлег?» Постоялый двор уже был погружен в сон. Поэтому в комнату меня провожала дородная женщина в халате и ночном чепце, бурча что-то про невоспитанных девиц. И, а вот в наше время, я старалась помалкивать и идти как можно тише чтобы ни в коем случае не разбудить постояльцев. Комната, которую мне выделили, была скромной, но чистой. Старая деревянная кровать, стол, стул, окно со старыми занавесками и ванная комната, в которой был вполне приличный душ и туалет. Поблагодарив женщину, я сунула ей монету в ладонь, не принимая отказа, и закрыла дверь, до упора затвинув засов. Хотелось наконец-то смыть с себя грязь и пыль дороги, а потом рухнуть в кровать, чтобы дать затёкшим мышцам хоть немного отдыха. С учётом того, что я спала всю дорогу, мне показалось, что уснуть не получится. Но водные процедуры сделали своё дело. Уснула я быстро. Только вот сон, который я увидела, Не обрадывал меня ни капельки. Я стояла в дверях кабинета своего мужа, который что-то усердно писал, сидя за своим столом. Он не обращал на меня никакого внимания. А я, вопреки страху, залюбовалась его правильными чертами лица. Все же он красив. Мощная грудь, спортивное тело, широкие плечи всегда притягивают взгляд. А черные глаза и небрежные волосы придают дополнительный шарм. Лишь я знала, что кроется за всей этой красотой. Джейден встал из-за стола и прошел к столу, от которого отошел уже с бокалом в руках. Встав около окна, он отодвинул штору и вгляделся в даль. Я же тебя все равно найду. Тихо проговорил он и вдруг обернулся. Четко глядя на меня. — Тебе не сбежать, Катарина. Я найду тебя, где бы ты ни была. Уж поверь мне. Ледяной страх сковал моё тело, и я непроизвольно начала пятиться, упираясь в стену, а потом резко проснулась всё на той же кровати в постоялом дворе. На улице уже светило солнце и ничего не говорила о том, что кто-то со мной гонится. Резко подскочив, я оделась и выбежала из спальни, сталкиваясь в коридоре со своим извозчиком. — Леди, с вами все в порядке? Он обеспокоенно оглядел меня. — Да, — пробормотала я. — Нам пора. — Правда, нам надо торопиться и уезжать отсюда. — Прошу вас, — взмолилась я. — Я, собственно, за этим и шел Вас позвать? — пробормотал мужчина и повел меня на выход. И только сев в карету и отъехав на приличное расстояние, я смогла расслабиться и привычно откинуться на сиденье. Совсем чуть-чуть. Мне нужно немного времени. Там он меня не найдет. Твердила я про себя, словно молитву. Но тут карета резко остановилась. Лошади заржали, нервничая, а Сокор спросил, Чем могу помочь?